Нашел забвение среди природы. Причиной всех этих странных явлений была дама в Амазонке. Никита глядел на нее с любопытством и волнением. За окном опять появилась ворона. Осыпая снег, села на ветку и принялась нырять головой и разевать клюв, каркала. Никите стало жутковато. Он выбрался из пустых комнат и побежал на двор. У колодца. Посередине двора у колодца, где снег вокруг был желтый, обледенелый и стоптанный, Никита нашел Мишку-корешонка. Мишка сидел на краю колодца и макал в воду кончик галицы, кожаные рукавицы, надетой на руку. Никита спросил, зачем он это делает. Мишка-корешонок ответил. Все кончанские голицы макают, и мы теперь будем макать. Она зажохнет, страсть ловко драться. Пойдешь на деревню-то? А когда? Вот, пообедаем и пойдем. Матери ничего не говори. Мама отпустила, только не велела драться. Как не велела драться? А если на тебя наскочит? Знаешь, кто на тебя наскочит? Сёпка Корнаушкин. Он тебе даст, ты брик. Ну, со Степкой-то я справлюсь, — сказал Никита. — Я его на один мизинец пущу. И он показал Мишке палец. Корешонок посмотрел, сплюнул и сказал грубым голосом. — О Степке Корнаушкина кулак заговоренный. На прошлой неделе он в село, в Утевку, ездил с отцом за солью, за рыбой. Там ему кулак заговаривали, не глаза, не вру. Никита задумался. Конечно, лучше бы совсем не ходить на деревню, но Мишка скажет трус. А как же ему кулак заговаривали? Спросил он. Мишка опять сплюнул. Простое дело. Перво-наперво возьми сажи и руки выможи и три раза скажи. Тани-бани, что под нами, под железными столбами. Вот тебе и все. Никита с большим уважением глядел на корешонка. На дворе в это время со скрипом отворились ворота, и оттуда плотной серой кучей выбежали овцы. Стучали копытцами, как костяшками, трясли хвостами, роняли орешки. У колодца овечье стадо сгрудилось. Блея и теснясь, овцы лезли к колоде, проламывали мордочками тонкий ледок, пили и кашляли. Баран грязный и длинношерстый уставился на Мишку белыми пегими глазами, топнул ножкой. Мишка сказал ему «бездельник», и баран бросился на него, но Мишка успел перескочить через колоду. Никита и Мишка побежали по двору, смеясь и дразнясь. Баран погнался за ними, но подумал и заблеял «сами бездельники». Когда Никиту с черного крыльца стали кричать, идти и обедать, Мишка-корешонок сказал, «Смотри, не обмани! Пойдем на деревню-то!» Битва Никита и Мишка-корешонок пошли на деревню через сад и пруд короткой дорогой. На пруду, где ветром сдуло снег со льда, Мишка на минутку задержался, вынул перочинный ножик и коробку спичек, присел, И шмыгая носом стал долбить синий лед в том месте, где в нем был внутри белый пузырь. Эта штука называлась кошкой. с дна пруда поднимались болотные газы и вмерзали в лед пузырями. Продолбив лед, Мишка зажег спичку и поднес к скважине. Кошка вспыхнула, и над льдом поднялся желтоватый бесшумный язык пламени. «Смотри, никому про это не говори», — сказал Мишка. «Мы на той неделе на Нижний пруд пойдем кошки поджигать. Я там одну знаю, а громаднейшая. целый день будет гореть». Мальчишки побежали по пруду, пробрались через поваленные желтые камыши на тот берег и вошли в деревню. В эту зиму нанесло большие снега. Там, где ветер продувал вольно между дворами, Снега было немного, но между избами поперек улицы намело сугробов выше крыш.